Голова 7 Мертвая зона. Осознаваемая каждым угроза внезапного нападения создавала атмосферу постоянного напряжения. То и дело, оглядываясь по сторонам, люди не снимали пальцев со спусковых крючков винтовок, заблаговременно снятых с предохранителей. Опасность стоилась повсюду. Она могла принять форму самой обыденной детали обстановки, прилипнуть к стене, или растечься по полу. В подобной обстановке повышенной нервозности любое замеченное движение могло стать причиной бесконтрольной стрельбы. Людям было страшно, хотя никто из них не желал признаваться в этом даже самому себе. Но для каждого из них страх давно уже стал неотъемлемой частью работы. Поэтому он не сковывал движение и разум, а напротив действовал подобно стимулятору мобилизуя все резервы организма с единственной целью – остаться в живых. Варианты, если они и находились где-то поблизости, никак себя не проявляли. Люди беспрепятственно добрались до третьего пассажирского лифта, расположенного неподалеку от центра сектора, и поднялись в сектор Архимеда, соединенный с сектором Паскаля коротким пешеходным переходом. В прежние времена попасть в сектор Паскаля можно было, просто воспользовавшись восьмым лифтом. Но после того, как сферу заняла корпорация, зона проживания геренитов, не пожелавших переселяться на Землю, была изолирована от всех остальных секторов. Политика корпорации, направленная на постепенное выживание геренитов из сферы, ничуть не смущала монахов. Они демонстративно игнорировали установившийся в сфере новый порядок, но при этом имея в своем распоряжении массу потайных ходов, о существовании которых служба безопасности корпорации даже и не подозревала, могли почти беспрепятственно собирать интересующую их информацию. Более искусных шпионов, имеющих опыт работы в сфере, попросту не существовало. Представители Скейлс пришли бы в неописуемый ужас, если только смогли бы услышать какой-нибудь самый обыденный разговор между двумя геренитами, Вопросы, которые Скейлс считала своей священной тайной, монахи обсуждали между делом, прогуливаясь по улицам сектора. И именно то, что сектор Паскаля существовал независимо от остальных, давало надежду на то, что страшная напасть, постигшая сферу, могла миновать геренитов. «Дьявол!» – прошипел сквозь стиснутые зубы Латимер, как только дверь лифта открылась на уровне сектора Архимеда. Прямо возле двери лежал, вытянув костлявые руки вперед, скелет с продавленной грудной клеткой. Должно быть, варианты настигли жертву в тот самый момент, когда она пыталась ускользнуть от них, воспользовавшись лифтом. «А скелетом вариант прикинуться не может?» Выглянув через плечо Латимера, с опаской спросил Вельт. «В принципе, наверное, возможно и такое», — ответил Стинов. «Но маловероятно». Чем сложнее форма копируемого предмета, тем больше времени и усилий приходится затратить варианту на то, чтобы принять ее. Если бы они обладали разумом, то могли бы устроить какую-нибудь хитроумную ловушку. А так, мне кажется, что они должны инстинктивно стремиться к простоте. Ну ладно. Перепрыгнув через останки человека, Латимер взял на прицел тянущийся влево конец коридора. Вышедший следом за ним Вельд развернулся в правую сторону. «Я никого не вижу», — сказал Латимер. И тут же поправился. «Живых никого». «У меня то же самое», — сказал Вельт. «Хотя, если эти твари могут сделаться невидимыми...» «Черт возьми, такого мне еще видеть не доводилось». То, что предстало взглядом людей, вышедших из лифта, можно было сравнить разве что только с декорацией для патологически дикого фильма ужасов. Все пространство центрального прохода было усеяно костьми, черепами и гниющими останками плоти. Только фильтры, предусмотрительно ставленные в ноздри, спасали от неимоверного смрада, царившего в секторе. Полуобглоданные скелеты взирали на людей пустыми глазницами и тянули свои костлявые руки, словно взывая о помощи. Движущийся тротуар не работал. Должно быть, обломки костей, попав между движущейся лентой и неподвижной полосой тротуара, заклинили приводной механизм. «Похоже, здесь варианты уничтожили весь сектор», – произнёс Тейнер, внимательно оглядываясь по сторонам, чтобы не пропустить движение, возвещающего об опасности. «То, что творится здесь, лишний раз подтверждает. Люди из сектора Эйнштейна успели где-то укрыться», – сказал Стинов. «Скейлс никогда не допустит сюда независимых экспертов», – недобро покосившись на Кашина, – сказал Асата. «Она сделает всё возможное» для того, чтобы представить все как несчастный случай. В противном случае ей грозит международный трибунал. «Учитывая огромное количество жертв, сделать это будет непросто», заметил Вильд. «Если только не уничтожить сферу полностью», сказал Хук, «тогда вообще не останется никаких следов». Медленно, с опаской оглядываясь по сторонам, люди двигались вдоль бесконечной мертвой зоны, выискивая свободное место между костями погибших для того, чтобы поставить ногу. «А если где-то в домах еще остались живые?» «Никому конкретно не обращаясь», — спросил Латимер. «Может быть, разок выстрелить?» Взглянув на Тейнера, предложил Волков. «Вдруг кто-нибудь доуслышит. Да услышит». «Варианты тебя услышат», — мрачно буркнул Кашин. «У вариантов есть и другие возможности обнаружить наше присутствие», — сказал Стинов. Тейнер поднял ствол винтовки к потолку и нажал на курок. Грохот выстрела громким эхом раскатился по вымершим улицам сектора. Какое-то время, замерев на месте, люди вслушивались в безмолвную тишину, ожидая какого-нибудь ответа. «Идем дальше», — безнадежно махнул рукой Тейнер. В какой-то момент Стинов вдруг поймал себя на том, что взгляд его, скользя по ужасающей картине, почти не фиксирует отдельных деталей. Им словно бы овладело дремотное оцепенение. Хотелось просто закрыть глаза и забыть обо всем происходящем, как о страшном сне. Таким образом сознание, не в силах вместить в себя окружающий кошмар, пыталось выставить защитный блок. Стинов с тревогой посмотрел на своих товарищей. Если его сдвоенное сознание, каждая часть которого, работая независимо, контролировала другую, вовремя подало сигнал тревоги, то другие могли пока еще не замечать происходящих с ними перемен. Встряхнув апатию, Стинов с удвоенной бдительностью начал оглядываться по сторонам. Глянув в направлении бокового прохода, мимо которого они проходили, он увидел, как у одного из скелетов медленно начал выгибаться позвоночник, так, будто мертвец намеревался, оперевшись руками о пол, подняться на ноги. Из-под груды костей выползал плотный ком бесформенной серой массы. На стенах прохода взгляд Стинова отметил несколько неровностей, которым там не было места, притаившихся вариантов. Мгновенно оценив обстановку, Стинов решил, что следует продолжать движение в сторону перехода в сектор Паскаля. Расстояние до него было раза в два меньше того, которое нужно было преодолеть, чтобы вернуться к лифту. «Пора бежать!» Отчетливо и громко, чтобы быть услышанными всеми, произнес Стинов. «Нас обнаружили». Скинув винтовку, он выстрелил из гранатомета по уже почти сформировавшемуся варианту. Взрыв, разметав в стороны обломки костей, отбросил на несколько метров бесформенную серую тушу. Одновременно два варианта отделились от стены и прыгнули на тротуар. Одного из них подстрелил Волков. Другого прикончил Тейнер. Не дожидаясь, пока другие твари, очнувшись от забытия, тоже кинуться в атаку, люди побежали, уже не выбирая дороги. В царящий вокруг тишине хруст костей под ногами казался особенно отвратительным и зловещим. Оступившись, упал на четвереньки Кашин. Пытаясь подняться, он снова упал, уткнувшись лицом в окаленный череп мертвеца. Подхватив Кашина за воротник, Хук поставил его на ноги и толкнул вперед. Оглянувшись, он бросил взгляд на преследовавших их вариантов. Те, что поменьше, прыгали, словно серые мячики более крупные несли вперед отбрасывая в стороны встречавшиеся на пути останки ну сволочи хук одним движением вставил в зажим по отдулом винтовки баллон с горючей смесью и нажав на гашетку огнемета провел стволом винтовки от одной стороны прохода к другой широкая лента огня ложась по дуге накрыла передовые ряды вариантов с десяток живых факелов заметались по проходу Один пылающий вариант вскарабкался на стену и повис там, истязая вязкой слизью. Бросив беглый взгляд на впечатляющие результаты своей контратаки, Хук довольно ухмыльнулся и побежал следом за остальными. Варианты двигались быстрее людей, и к ним постоянно присоединялись новые особи, выскакивающие из боковых проходов и отлепляющиеся от стен. Залпы из огнеметов, уничтожая тех тварей, что неслись впереди остальных, Не в силах были сдержать натиск чувствующих близкую добычу вариантов. Однако у людей все еще оставался шанс добраться до перехода, ведущего в сектор Паскаля, прежде чем преследователи настигнут их. Им оставалось пробежать не более 200 метров, когда раздался крик Асата. «Ворота перехода открыты! Варианты прорвались в сектор Паскаля!» «Не останавливаться!» – на бегу крикнул Тейнер. Закрыв ворота, мы сможем избавиться хотя бы от тех, что у нас за спиной. Переход шириной около пяти метров был завален останками жертв вариантов. Ворота по другую сторону были также открыты. Давайте все на ту сторону. Остановившись возле внешней створки ворот, Тейнер указал стволом винтовки в сторону короткого перехода. Готовьтесь закрыть ворота. Придерживаясь руками за стенки перехода, Люди начали перебираться через груду костей. Рядом с Тейнером остался только Хук. «Постреляем, Карл!» – подмигнул он Тейнеру. «Кто первым промажет, тому и наводить здесь порядок!» В тон ему ответил Тейнер и, вставив новую обойму, открыл прицельную стрельбу из гранатомета по вариантам, находившимся от него на расстоянии всего в несколько метров. Хук уничтожал вариантов, не отставая от Тейнера. плотность Тснивших проходу людей была настолько велика, что снаряд, прежде чем разорваться, пробивал насквозь трех, а то и четырех крупных вариантов, мелких же он просто разносил в клочья. Вскоре все пространство вокруг прижавшихся спинами к стене людей было завалено бесформенными серыми тушами, сочащимися вязкой желтоватой слизью. Из-под которых уже не было видно илавших тротуар человеческих останков. Тем временем люди, Пробравшиеся в сектор Паскаля, в котором варианты, если и находились, то пребывали пока в неактивном состоянии, торопливо, работая прикладами винтовок, как лопатами, расчищали пазы, в которые должны были встать створки ворот, закрывающие проход. «Хорош!» – крикнул Вельд, и как только остальные отскочили в стороны, дернул за рычаг дверного привода. Дверные створки, клацнув, сомкнулись. Вельд тут же снова открыл ворота и кинулся в переход. «Порядок!» — крикнул он оставшимся в секторе Архимеда Тейнер и Хуку. «Отходите!» «Ты очень вовремя!» — не оборачиваясь, — крикнул в ответ Тейнер. «Заряди огнемет и прикрой нас!» Подсоединив к раструбу огнемета, баллон с горючей смесью, Вельд выглянул из прохода. «Назад!» — приказал Тейнер Хуку. Сделав напоследок еще пару выстрелов, Хук нырнул в переход. занявший его место Вельт Выплеснул на сомкнутое вокруг перехода кольцо вариантов широкую струю пламени. «Уходи, Карл!» – крикнул он и снова нажал на гашетку. Тейнер отступил в переход. Вельт попятился следом за ним. Он уже вошел в коридор, когда небольшой вариант, размером чуть больше кошки, прыгнув, прилип к стене возле ворот. В одно мгновение, отрастив длинное тонкое щупальце, на конце которого поблескивало металлическое жало, Вариант запустил его в коридор. Щупальца обернулась вокруг левой ноги Вельта и, потеряв равновесие, человек упал на груду костей. Острый наконечник Щупальца ткнулся в колено и, вращаясь подобно бору, прошел сквозь защиту армокостюма. Попытавшись подняться на ноги, Вельт вскрикнул от боли и снова упал, когда оружие Варианта вонзилось в его плоть. Вариант отклеился от стены и, втянув в себя Щупальца, Оказался на ноге человека, облепив колено, словно плотная повязка. Обернувшись, Тейнер схватил Вельта за руку и потащил через переход. Винтовку он зажал под мышкой свободной руки и, не снимая палец со спускового крючка, посылал один снаряд за другим в противоположный конец перехода, который уже заполнили собой варианты, до тех пор, пока не опустела обойма. «Тварь, тварь!» – орал Вельт, пытаясь пяткой правой ноги скинуть прилипшего к колену варианта. Подоспевший на помощь Тейна Рустинов подхватил Вельта за другую руку, и вместе они втащили раненого в сектор. Как только люди покинули коридор, Латимер, все это время державший руку на рычаге дверного привода, что было сил, рванул его вниз. Сомкнувшиеся створки ворот разрубили надвое тело, попытавшегося пролезть между ними варианта. Та часть, что оказалась в секторе, упав на пол, стало судорожно извиваться, разбрызгивая в стороны сочившуюся из нее слизь. Передёрнув от омерзения плечами, осадто сжег обрубок варианта пламенем из огнемета. Тейнер прижал корчащегося от боли вельта к полу. Хук схватил его за щиколотки. Волков, опустившись на колени, уверенными взмахами ножа рассек тело, прилипшего к ноге вельта, варианта, в нескольких местах. Но даже после этого каждую часть варианта, Пришлось буквально соскабливать сарма костюма, которым он словно прирос, разодрав в клочья ткань над этого поверхнего комбинезона. Конец щупальца, пробуравшего колено, остался в кровоточащей ране. Что-то недовольно пробурчав себе под нос, Волков сделал вэлту инъекцию двойной дозы обезболивающего. Стинов отыскал взглядом Кашина. Тот безучастно сидел в стороне, привалившись спиной к стене и обхватив голову ладонями. Центральный проход сектора Паскаля, в начале которого находились люди, так же, как и тот, который они только что покинули, был заполнен многочисленными останками жертв вариантов. Но самих вариантов видно не было. Хотя это вовсе и не означало того, что, выполнив работу, для которой они были созданы, безмозглые убийцы покинули обезлюдивший сектор. «Нужно найти укрытие», – сказал, обращаясь к Тейнеру рустинов Варианты могут объявиться и здесь. Лучше уж подумать о том, как мы станем отсюда выбираться. Приподняв голову, прогнусавил Кашин. На его реплику никто не обратил внимания.